И у нее этот иск приняли? Вот кретинка. Ну и ты тоже хорош. Не мог внушить этой корове. Вот-вот, постарайся. А иначе больше никогда мне не звони. Фу, Что случилось? У тебя воображения не хватит. Почему? Я все поняла. Что ты поняла? Эта белая задница Туманова подала на меня в суд.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 «Да ну тебя!» 14 января Вадим улетел в Копенгаген. Аккуратно сложил свои вещички в чемодан от Луи Виттона и улетел. Я хотела его проводить в аэропорт, но он категорически воспротивился. «Поляша, зачем?» «Не на войну же провожаешь, а в командировку. Поеду на аэроэкспрессе, чтобы в пробках не торчать. А у тебя и так со временем засада». «Это правда».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 То, похоже, ты права. Ладно. Еще один заказ нам не помешает. Тем более он хорошо платит. Это правда. Поль, только в Альбион нельзя вечером явиться в джинсах, не поймут. Думаешь? Уверена. Это такое пафосное место. Но в вечернем платье я туда точно не поеду. Но и джинсы надевать не стану. Хорошо, что предупредила. Вот только мне пришло в голову, то ничего хорошего от этой встречи ждать не следует. «Почему?» — крайне удивилась Настя. «Смущает туман!» «Какой туман?» — обалдела Настя. Ты чего?» «Аделаида, Туманова, а теперь туманный Альбион!» «Да ну тебя! Вечно ты!»